Анна Петровна Керн. Воспоминания о Пушкине. Первая дорожка. третьей кассеты Она направляется часто не на воспитание детей по их способностям и влечениям, а по своим соображениям устраивает их карьеру, не спросясь их желаний и наклонностей, и бросает их в брак сообразно со своими выгодами, а не с сердцем детей, и в конце концов выходит несчастье не могу молчать еще о двух семействах аптека реказенной аптеки виндинге и вольный дели первый был женат на очень умной швейцарке занимавшейся воспитанием девочек и всего себя посвящал на работу в казенном ботаническом саду почтенные же дели своей добрейшей женою сделали свою аптеку славную на сотни верств окружности заслужив всеобщую любовь и уважение Все они до такой степени были гостеприимные и добродушные, что для удовольствия других не щадили ни себя, ни своего покоя. Так раз батюшка мой вместе со своей семьей и скрипачом приехал ночью после ужина к старичкам Гильденбрандтом, разбудил их и устроил танцы. Старички не только не рассердились, но и за всех сил суетились, чтобы угостить, и были очень счастливы, смотря на веселящихся. Батюшка мой был очень веселого нрава. В нашем обществе являлся и городской голова, Роман Федорович Ждан — умный купец, очень почтенная личность по честности и доброте и весьма любезный по своему бесконечному юмору. Он на всех вечеринках пел с нами малороссийские песни и смешил нас местными анекдотами. В особенности он был очень хорош, когда, избрав для шуток своих жертву, рассказывал ей самым добродушным образом смешные про нее же анекдоты. К этим и многим другим тогдашним людям я до сих пор питаю самые добрые чувства. Гостиной тогдашних дворян — оглашались говором военных, отличавшихся необыкновенной учтивостью, любезностью, образованием и далеко превосходивших во всех отношениях нынешних армейских офицеров. Тогда тут стоял полк Мелестино, очень умного и доброго серба. Этот генерал говаривал «Полотыка, полытыка, а рубатыся трэба». Этот почтенный старик очень был мил со мною. Раз, когда мне было четыре года, один офицер на вечере у нас посадил меня на колени, слушая, как я читаю, и очень любезно со мною шутил. Это так мне понравилось, что я обещала ему выйти за него замуж. Когда он ушел, я сказала матери. Она, смеясь, сообщила это решение Эмили Сину. Старик хотел узнать, кого я счастливила своим выбором, но я не могла назвать своего фаворита, потому что не знала его фамилии». Тогда он стал подводить ко мне сидевшие на комоде всех офицеров полка. Оказалось, что избранный мной был Гурьев. Все эти военные и гражданские очень меня ласкали, и среди них прожила я со своей доброй семьёй до восьми лет. Несмотря на постоянные веселости, обеды, балы, на которых я присутствовала, мне удавалось удовлетворять своей страсти к чтению, развившейся во мне с пяти лет. Я все читала тайком книги моей матери. В куклы я никогда не играла, и очень была счастлива, если могла участвовать в домашних работах, помогать кому-нибудь в шитье или вязании. Мне кажется, что большой промах делают воспитатели, позволяя играть детям до скуки, и не придумывают занимательного для них и полезного труда, верного лекарства от скуки. Куклы, на мой взгляд, разговоры с ними и прочее, приучают детей верить в представление своего собственного воображения, как в действительность, и делают детей самовольщающими себя, мечтательными, обманывающими самих себя. Как я сказала, книги заменяли мне игру в куклы, и я так пристрастилась к чтению, что, когда была замужем и жила в Петербурге, то прочла всю библиотеку О Лури, и он не знал под конец, что мне давать. Но обратимся к моему детству. Росла я на свободе и в большом изобилии. Отец мой угощал обедами все сословия и внушал всем любовь, уважение и вместе с тем боязнь попасть ему на зубок». Он был очень остер, и его шутки были очень метки. Состояние его заключалось в двух деревнях под лубными в 700 душ, с домами, землях и крестьянах в самих лубных. Он потом приобрел 150 душ и 1510 за 40 тысяч ассигнациями, и, продав их на своз, купил скота сварил бульон, которым предполагалось кормить армию во время войны, повез его в Петербург, чтобы продать его в казну, но не хотел подмазать приемщиков, и бульон его забраковали. Он привез его в Москву, сложил его там. Пришел Наполеон и съел бульон. Подобными аферами полна его жизнь. Так, например, он, получив землю в Киеве, Места в Киеве раздавались тогда даром. Вздумал построить, не имея ни гроша денег, огромный дом для всех лучших магазинов. И ездил к хозяевам этих магазинов, убеждал их заплатить ему вперед за проектированные в будущем доме квартиры годовую плату с тем, что на полученные деньги устроит им помещение в их вкусе. Рабочие были уже наняты, барак для них уже построен в долг, и вся афера кончилась процессом. Всех его афер мне и не перечесть». Упоминаю о них для того, чтобы показать, каким путем мы постепенно доходили до разорения, несмотря на частую помощь бабушке моей Агафаклеи Александровны. Это была замечательная женщина. Она происходила из фамилии Шишковых. Вышла замуж очень рано, когда еще играла в куклы за Марка Федоровича Полторацкого. Ее выдали замуж, разумеется, без любви, по соображениям родителей». Против подобных браков, то есть браков по расчету, я всегда возмущалась. Мне казалось, что при вступлении в брак из выгод учиняется преступная продажа человека как вещи, попирается человеческое достоинство и есть глубокий разврат, влекущий за собой несчастье. Ну да, об этом так много написано, что нечего распространяться, тем более, что никто и не внемлет. Она имела с ним двадцать два человека детей». Все дети ее были хорошо воспитаны, очень приветливы, обходительны, но довольно легкомысленны, и для красного словца не щадили никого и ничего. Они были невысокого мнения друг о друге и верили всяким нелепостям про своих. Как бы они ни говорили, ума было много, но чувств мало. Лучший из них и богатейший по жене был Дмитрий Маркович. Он был бесконечно добр. Отец мой был одним из младших и менее других любимым своей матерью. Она была красавица, и хотя не умела ни читать, ни писать, но была так умна и распорядительна, что, владея четырьмя тысячами душ, многими заводами, фабриками и откупами, вела все хозяйственные дела сама, без управляющего через старост. Этих старост она назначала из одной деревни в другую, отдаленную, где не было у них родни. Она была очень строгая и часто даже жестока. Жила она в Тверской губернии в селе Грузинах, в великолепном замке, построенном Растрелли. Он стоял на возвышении. Перед ним лужайка, речка, на ней островки. За ними печальные, выстроившиеся в одну линию каменные избы крестьян. Она всякую зиму лежала в постели и из подушек ее управляла всеми огромными делами. Все же лето она была в поле и присматривала за работами. Она из Олькова своей прекрасной спальни, смолельную, обитую зеленым сукном, перенесла свою ложу в большую гостиную, отделанную под розовый мрамор. И в этой ее резиденции я впервые увидела ее. Она меня чрезвычайно полюбила, угощала из своей бонбаньярки конфектами и беспрестанно заставляла меня болтать, что я очень занимала. В этой комнате были две картины — «Спаситель во весь рост» и «Екатерина II». Про первого она говорила, что он ей друг и винокур, а вторую так любила, что купила после ее смерти все рубахи и других уже не носила. Конец первой дорожки третьей кассеты. Для дальнейшего прослушивания переверните кассету.